Глава 7. Погоня награда за голову. В круглой комнате горела одна лампа над баром. Слон сидел в кресле в тени с бутылкой виски и стаканом в руках. Заточка подошёл ближе, присел на корточки в 2 м от хозяина, вгляделся в небритое лицо. "За что пьём?" спросил он наконец, выпрямившись и потащив поближе к круглой барной табурет. Закрутил его до упора, чтобы стал пониже, уселся напротив слона. Плохо, что многие знают, где находится лесной дом. Медленно проговорил тот. Никакой конспирации. Надо так сделать, чтобы только мои люди имели координаты, а больше никто. Как же это? Удивился парученец. А вот так. В зоне часто гибнут, появляются новички. Надо распустить всякие слухи, будто слон в другое место переезжает, чтобы и свидетели нашлись. провернуть такую операцию по дезинформации. А потом слон поднял взгляд на Проценса, откнул рукой вниз и сказал: "Пора кончать мутанта". Слабиной я тогда дал. Надо было сразу, пока в пелёнках давить. Это я от неожиданности подумал сперва: "Судьба", а потом понял: "Наказание мне". Что прошлое разбирать? Надо о настоящем думать, осторожно сказал помощник. Понятное дело, мутант тебя в покое не оставит, и Оксану Ивановну тоже. Ты же видел, как её упорные, прямо как псевдопёс, который жертву схватил. Ни за что зубы не разожмёт. Кивнув, слон поднял бутылку, глянул на просвет сквозь оранжевую жидкость. Комната утонула в полутьме. Если он только открыл виски, то уже порядком нализался, подумал Заточка. Пойла оставалось не больше половины, а бутыль большая, литровая. когда успел, наверное, прямо из горла выпил, как пришёл. Была у слона такая привычка. А дальше уже упал в кресло и стал думать. Хозяин стряхнул бутылку, глотнул из горлышка. Посмотрел на стакан с лёгким недоумением, повертел, налил туда немного и поставил на столик слева от себя вместе с бутылкой. Взял со столика сигару, неторопливо раскурил. Будут мне от него дальше одни только проблемы, если не разделаюсь сейчас. Он выпустил в потолок кольцо дыма, проследил, как тот взлетел, расплываясь в воздухе, пока не стал бесформенным сероватым клубом. Ну а ты пораскинь мозгами. Как-то это надо обстряпать так, чтобы Оксанка не узнала и чтобы я перед ней чист был. Хотя если сильно упрямиться, будет. Слон замолчал надолго, снова затянулся. забыв про стакан, взял бутылку и сделал глоток из горлышка. Посмотрел на Заточку. Но крепкая девка, а? Упрямая, вся в меня. Я тоже на своём себя стою. Ничье моё мнение не перешибить. Как я решил, так и будет. Он сжал толстые пальцы в кулак и стукнул по подлокотнику. Но я её переломлю, смирится, никуда не денется. Заточка кашлянул. Решать надо. решать, решать, пробормотал слон, отставляя бутылку. Положил сигару в пепельницу, сцепил пальцы на животе, уставился на помощника цепким взглядом. Будто и не пил. Что тут решать? Убить мутанта тайно, чтобы никто не проведал, закопать в лесу ночью, Оксане сказать, сбежал. После того, как он вернулся, не поверит, допытываться начнёт. Возразил за точку и вдруг быстро лизнул рану на тыльной стороне ладони. Только это и выдавало, что он нервничает. Серое лицо ничего не выражало. Порученец сидел неподвижно, чуть сутулись и подавшись вперёд. Тогда уж точно с ней не совладать будет, шуметь начнёт на всю зону. Как же это она на всю зону шуметь будет, нахмурился Слон. На батю родного. Да я её завтра же с утра отсюда выставлю, заточка криво улыбнулся. Она решительная, вернётся сама. А мутант, он парученец, щелкнул пальцами, змееный, короче, популярная у мужиков фигура у сталкеров, очень популярная. Слыхал, как они его называют, талисман зоны, вот. И это не только те, что здесь кучкуются, по всей зоне его знают. Слыхал. Сердито буркнул слон, буравив помощника злым взглядом. Ты что-то предлагаешь или так на нервы мне действуешь? Заточка прокашлялся, размышляя, и начал говорить медленно, обдумывая каждое слово. Змеёный талисман для сталкеров. Он для них этот э, символ того, что в зоне можно прожить даже без снаряги, почти без оружия. Что человек из зоны не враги, а ну, не друзья, но равноправны они. Потому нельзя его просто так убить. Уже слухи поползли, мол слон против змеи, он же что-то имеет. Ты хозяин, человек известный, богатый, таким все завидуют. Молва будет не на твоей стороне, если с мутантом что-то случится. Тут надо тонко действовать. По твоей части, хмыкнул слон, снова раскуривая погашенную сигару. "Есть у меня одна мысль, как дело можно состряпать и чистыми остаться", согласился Заточка. "И хозяйка главное не будет себя виноватой чувствовать, и в семье мир сохранится". <связь> "Мир в семье его заботит? Нет, ты послушай, предложение моё простое: отвести муданта в зону с тремя приложенными. Мол Слон в своём праве, змеёныш на дочку его посягнул, а он всего-то выставил его". Один раз выставил, мутант вернулся. Значит, во второй раз слон имеет право завести его дальше, в самую глубь ХТС, чтоб не повадно было. А там, возле ЧТС, опасно. Кровососы обитают. Один матёрый кровосос трёх человек уложит за милую душу. А? Хозяин. Слон потянулся за бутылкой, глотнул, не сводя с заточки острова взгляда. На всякий кавер за ты мостак, медленно произнёс он. Трёх, значит. А ушло четыре, если змеёныша считать. Четвёртый я подтвердил за точка. Ещё двоих надо, кто послабже да без особых хитростей в голове. Филина и Емелю в одни лукивнул Слон, или Заику. Нет, Заику не надо. А Филина с Емелей, и потом вернусь я один, раненый. Расскажу Матерый кровосос на нас вышел. Мутант приманил его своими этими, парученец похлопал ладонью полбу э, волнами. Хотел на конвайеров натравить, но не смог с кровососом справиться. Но как тогда в экспедиции Мазаевы не сладил с кабанами. И кровосос на него первого напал. Мы по нему полили, но кровосос, когда зрелый да откормленный, попробуй справился. Я один выжил. Заточка заговорил взволнованно, будто перед сталкерами в бараке рассказывал эту историю. Раненого Емелю 2 дня на себе тащил, но помер он, а дальше уже сил не было тело тянуть, пришлось там закопать. Так что, хозяин, утром и отправляемся, неожиданно заключил он. Слон отставил бутылку, затушил сигару в лужице виски и уставился в стену поверх головы заточки, который с надеждой глядел на него. Лицо хозяина сморщилось, он прикрыл глаза, а после широко раскрыл и хлопнул ладонями по подлокотникам, вставая. Погоди, можешь хоть тут посидеть выпить. В холодильнике екра оставалось, бери, разрешаю. Не могу я так. Пойду еще с Оксанкой поговорю. Она мне дочь родная, и я должен с ней до последней возможности честно поступать. Если поклянется, что завтра же уедет и не вернется в зону, не будем мутанта убивать. Если опять спорить станет, сделаем, как ты предложил. Первое, что увидела Анксана, открыв глаза, валяющаяся у кровати узи змеянаша. Гнев вновь захлестнул девушку. Полезли кровожадные мысли: схватить оружие, выскочить из комнаты и перестрелять всех. А дальше? Она вытерла слезы, пошарив по карманам, нашла платок и выисморкалась, не отводя взгляда от оружия на полу. взявший за ремень потянул к себе. Тяжёлое. Оксана взяла УЗИ, покрутила в руках. Игнат научил её обращаться с ТТ и калашом. Девушке нравилось стрелять, хотя всё равно оружие оставалось для неё чем-то чуждым, игрушки мужчин. Но она сможет им воспользоваться, сможет. Оксана повесила УЗИ на плечо, на цыпочках подкралась к двери, приложила ухо. С площадки не доносилось ни звука, но девушка знала, что там дежурит Колобок. Она слышала, как отец велел ему охранять, или вернее, следить, чтобы не сбежала. А куда она сбежит, если змеёныш тут? Кажется, слон приказал отвезти его в подвал. Оксану пробил озноб, ведь отец обещал, что мутанта убьют, если он появится снова. Что если всё уже случилось измеёны же для того и увели в подвал чтобы не у неё на глазах нет нет нет она жела кулаки прикусила губу почти до крови её трясло от долгого плача от переживаний от страха нельзя оставаться тут надо действовать причём немедленно Заточка просил хозяина дать ей успокоиться. Значит, они хотят прийти позже. Отец станет требовать, чтобы она уехала, шантажировать: "Не уедешь пристрелем мутанта". Значит, у неё есть немного времени, чтобы помочь Змеёнышу. Мысль, что его уже убили, Оксана отбросила сразу. Нельзя было поверить в это и не сойти с ума. Как только она приняла решение, в голове прояснилось, панические мысли отступили. Оксана смогла спокойно оценить ситуацию, конечно, относительно спокойно, потому что теперь её клотило от возбуждения. Не теряя больше времени на бесполезные размышления, девушка подёрнула дверь. Заперта. Недавно в неё врезали новый замок.